Его можно использовать для календаря, отсчитывающего время года. Для календаря, измеряемого необычными стеновыми часами, а с помощью циклических явлений природы. Там природным показателем времени является совпадение восхода определённой звезды с восходом солнца, так называемый гелиокальный восход. Древние египтяне на протяжении многих столетий наблюдали небо в ожидании гелиокального восхода Сириуса, той первой зари нового дня, когда песя, звезда, на мгновение появлялась в золотом сиянии восходящего солнца. Это было календарное событие, связанное с днём летнего солнцестояния. Исследование могло показать, что линии в пустыне Наски направлены на точки восхода определённых звёзд. При расчётах следовало учитывать прецессию. Примечание. До тех пор, пока наклон оси остаётся постоянным, на положение солнца и луны прецессия не влияет. происходят небольшие колебания оси. Нотация. Но на протяжении жизни одного наблюдателя крайние точки восхода и захода солнца будут оставаться практически одними и теми же. В частности, Стоунхендж продолжает функционировать и сейчас. Через 4000 лет после его возведения Медленное круговое движение конца земной оси сдвинет звёзды с линии уже на протяжении жизни одного поколения. Священники-хранисты, прибывшие в Перу вслед за писарря, упоминают, что солнечный бог инков сменил лунного бога, предшествующей цивилизации. Некоторые перуанские индейцы ещё в эпоху Писара утверждали, что лунный бог более могуч, чем солнечный, и обосновывали это утверждение следующими логическими доводами. Луна видна и днём, а не только ночью. Луна обладает властью менять свою форму. Луна затмевает солнце. а солнце луну затмить не может таким образом линии, проведённые в эпоху предшествующую инкам, могли указывать и на эту всемогущую луну. Но на что бы ни указывали линии на солнце, на луну или на звёзды, они одинаково могли служить астрономическим календарём, помогаю установить урочное время религиозных праздников время сева и время урожая а также тот важнейший период когда высоко в Андах выпадают дожди наполняющие пересохшие речные ложа животворной водой календарь в пустыне такова была теория которую предстояло проверить практически В летевом нам нужно было обмерить линии, произвести аэрофотосъёмку и получить своё распоряжение компьютер. Мы продолжили разговор в обеденном зале. Мне говорили, что Тони удивительно тонко чувствует Южную Америку и её древнюю культуру. И это полностью подтвердилось. Его рассказы можно было слушать без конца. облюда, который он рекомендовал, и выбор вин не оставляли желать ничего лучшего. Мы встали из-за столика и перешли туда, где на серебряных блюдах послеинскского периода в центре устланной красным ковром комнаты был поставлен десерт. А в моём воображении элегантный костюм Тони сменился на поношенное хаки его ботинки жёлтым слоем покрыла пыль стол с десертом